На следующий день она появилась в четверть первого, на модном маленьком пинто красного цвета, проехала по подъездной дорожке, припарковалась и вышла из машины. Высокая, красивая. Мягкий октябрьский ветерок шевелил ее светлые волосы. "Привет, Джонни", крикнула она, подняв руку. "Сейра". Он спустился вниз и пошел навстречу. Она запрокинула на лицо, и Джонни осторожно коснулся губами ее щеки. Дай-ка я сначала вытащу императора, сказала она, открывая заднюю дверцу. Тебе помочь? Нет, мы прекрасно управляемся сами, правда, Дэнни?» Давай, малыш. Ловким движением она расстегнула ремни, удерживавшие пухлого кроху на сиденье, и взяла его на руки. Денни, несколько обалдевший с серьезным любопытством, оглядел двор, затем его взгляд остановился на Джонни. Он заулыбался». Угу, сказал Дени и замахал ручонками. Кажется, он хочет к тебе на руки, сказала Сэра. Очень странно. Дени истинный республиканец весь в отца. Он довольно сдержан в проявлении чувств. Хочешь подержать его? Конечно, сказал Джонни с некоторой опаской. Сэра улыбнулась. Он не разобьется. Да и ты не уронишь его, сказала она передавая Джонни малыша. А если уронишь, он скорее всего подпрыгнет как мячик, отвратительно толстый ребенок. У-у-у! — произнес Денни, доверчиво оббив рукой шею Джонни и довольно глядя на мать. Просто поразительно, сказала Сэра. Он никогда не идет к Джонни. Джонни. Едва ребенок обнял Джонни, как на того нахлынули самые разные чувства будто его омыли ласковые потоки нежной воды. Джонни заглянул в душу малыша. Ничего темного, ничего тревожного, Все предельно просто, ни намека на его будущее, ни беспокойства, ни горьких воспоминаний и никаких слов, лишь ощущение тепла, чистоты и образы матери, какого-то мужчины, то есть самого Джони. Джонни, Джонни. Сейра с тревогой смотрела на него. А? Все в порядке? Она спрашивает меня о сыне. Дошло до него. «Все ли в порядке с Дени? Есть ли причина для тревоги? Какие-нибудь неприятности? отлично», отлично, сказал Джонни. Если хочешь, пойдем в дом. Но обычно я торчу на веранде. Еще насидимся у плиты. Впереди целый день. Что может быть лучше веранды? А Дэнни, похоже хочет освоить двор. Большой двор, говорит он. Да, малыш. Она потрепала сына по волосам, и Дэнни засмеялся. А его можно оставить одного. Можно? Только вдруг он захочет съесть какую-нибудь щепку. Они большие. Я их заготовил для растопки, сказал Джонни. Осторожно опуская деньги на землю, словно китайскую вазу династии Мин. Заодно и размялся. Как ты себя чувствуешь? По-моему, лучше некуда, сказал Джонни, вспомнив, как он припечатал Ричарда Дисса несколько дней назад. Вот и хорошо. А то ты был слабоват, когда в последний раз тебя видела, Джонни кивнул. Операции. Джонни Он взглянул на нее, и снова все странно соединилось: какие-то догадки, чувство вины и затаенные ожидания чего-то. Она смотрела на него честно и открыто. Что? Помнишь насчет обручального кольца? Он кивнул. Оно было там. Там, где ты сказал. Я выбросила его. Выбросила? Он нисколько не удивился. Я выбросила его. И ни слова не сказала об этом Уолту. Она тряхнула головой. Сама не знаю почему, с тех пор оно не дает мне покоя. Забудь о нем. Они стояли на ступеньках лицом к лицу. Кровь прихлынула к ее щекам, но глаз она не опустила. Я хочу, чтобы мы кое с чем покончили, сказала она просто. Пока что нам такой случай не представлялся. Сейра, начал было он и умолк. Он совершенно не знал, что говорить дальше. Внизу Денни, проковылявший шагов, плюхнулся на землю и радостно гукнул, не теряя присутствия духа. "Да", сказала она. "Не знаю хорошо это или плохо. Я люблю Уолта. Он порядочный, любить его легко. Единственное, На что я, наверное, способна это отличить достойного человека от плохого. Дэн тот парень, с которым я встречалась в колледже, был из плохих. Ты дал мне почувствовать совсем другое, Джонни. Без тебя я никогда не смогла бы оценить Уолта. — Сэра, ты не должна. Нет. Должна, возразила она. Голос ее стал низким и напряженным. Потому что такое говорится раз в жизни, и человек либо понимает себя, либо нет. Но в любом случае все сразу становится на свои места, потому что снова затевать подобный разговор уже не в мготу. Она смотрела на него умоляюще. Ты понимаешь? Да, кажется, понимаю. Я люблю тебя, Джонни, сказала она. И всегда любила. Я пыталась убедить себя, что мы разлучились по воле Божьей. Не знаю, Разве испорченная сосиска это тоже воля божья? Или те двое, мчащиеся среди ночи по шоссе? Единственное, чего я хочу, теперь она говорила с каким-то странным нажимом, слова ее звенели в прохладном октябрьском воздухе, словно золотая пластинка под молотком чеканщика. Единственное, чего я хочу это получить то, что было у нас отнято. Голос ее дрогнул, она опустила глаза. Хочу всей душой, Джонни. А ты? Да, сказал Джонни. Он протянул руки, но Сэра отрицательно покачала головой и отступила. Он смутился. "Только не при денни", сказала она. "Может, это и глупо, но только я буду чувствовать себя так, будто изменяю мужу у него на глазах. Я хочу испытать все, Джонни". На щеках ее вновь появился очаровательный румянец. Он подействовал на Джонни обняющий. "Я хочу, чтобы ты обнимал меня и целовал и любил", сказала она. Голос ее снова дрогнул, почти оборвался. "Наверное, это нехорошо, но я ничего не могу с собой поделать. Пускай нехорошо, зато правильно, справедливо". Он смахнул слезу, которая медленно сползала по ее щеке. Один единственный раз, да? Она кивнула. Сейчас мы попробуем вернуть все, что потеряли за эти годы. Все, что было бы не случись, непоправимое. Она подняла глаза, они были еще зеленее, чем всегда, и полны слез. Мы сможем вернуть все сразу, Джонни? Нет, улыбаясь, сказал он. Но можем попытаться. Она с нежностью взглянула на Денни который безуспешно старался влезть на чурбак. Он будет спать, сказала она. Они сидели на веранде и смотрели, как Дэнни играет во дворе под бездонно голубым небом. Они не спешили, казались спокойными, хотя их постепенно охватывало возбуждение. Они оба это чувствовали. Сэрра расстегнула пальто и села на качалку, закинув ногу на ногу. Она была в светло-голубом шерстяном платье, волосы в беспорядке раскинулись по плечам, их шевелил ветер. Румянец не с ее щек. А высоко в небе с запада на восток плыли белые облака. В с раз Джонни болтали о разных мелочах, торопиться было некуда. Впервые после выхода из комы Джонни считал, что время его враг. Отняв у неё главное, оно предоставило им эту маленькую отдушину, и теперь они могут использовать ее ровно столько, сколько понадобится. Они говорили о знакомых, которые поженились, о девушке из Кливсмила, получившей именную стипендию о независимом губернаторе штата Мен. Посмотри на него, сказала Сэра, кивнув в сторону Денни. Малыш сидел на тропе, Под лери для плюща, поставленных Верой Смит, он засунул в рот большой палец и сонно глядел на Сейру и Джонни. Она достала с заднего сиденья Пинта походную кроватку. "Можно его уложить на веранде?" спросила она Джонни. "Ведь совсем тепло. Пусть поспит на свежем воздухе". "На веранде ему будет хорошо", сказал Джонни. Она поставила кроватку в тени, уложила в нее сына и закрыла его до подбородка двумя одеяльцами. Спи, малыш, сказала она. Он улыбнулся ей и тот же закрыл глаза. Вот и все? — спросил Джонни. Вот и все, — согласилась Сэра. Она подошла к нему и обхватила его шею руками. Он услышал, как под платьем зашуршала нижняя юбка. Я хочу, чтобы ты поцеловал меня, сказала счастливая Сэра. Я ждала пять лет, Джонни, когда ты снова меня поцелуешь. Он обнял ее за талию и осторожно поцеловал. Ее губы раскрылись. Ах, Джонни, сказала она, уткнувшись ему в шею. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, Сейра. Куда мы пойдем?» — спросила она, отстраняясь. Глаза ее стали ясными и темными, как изумруды. Куда? Сейра. Нет, Джонни, не говори ничего. Пора. Я только хотел сказать, Какая ты красивая, правда? Правда, ласково сказал он. Милая Сэра. Мы все вернули, спросила она. Джонни улыбнулся. Мы сделали все, что могли. Вернувшись домой из Уэстбрука, Герберт, как будто не удивился, увидев Сэру. Он поздоровался с ней, повозился с ребенком и упрекнул Сэру за то, что не приезжала с сыном раньше. У него ваши волосы и цвет лица, сказал Герберт. Думаю, что и глаза будут такие же, когда перестанут меняться. Лишь бы умом пошел в отца, — сказала Сейра. Она надела передник поверх голубого шерстяного платья. Солнце садилось, Еще минут двадцать, и будет совсем темно. Вообще-то, стряпней у нас занимается Джонни, сказал Герберт. Разве ее остановишь? Пришлось уступить силе. Может, оно и лучше, сказал Герберт. А то от тебя, кроме франко-американских спагетти, ничего не дождешься». Джонни швырнул в отца журналом, и Денни залился высоким пронзительным смехом, который отдавался во всех уголках дома. Неужели отец все понял, спрашивал себя Джонни. У меня, наверное, это на лице написано. Потом, когда в чуланчике отец искал коробку со старыми игрушками Джонни, которую Герберт не позволил Вере раздаривать, Джонни решил, наверное, он понимает. Они ужинали. Герберт спросил Сейру, что делает Олт в Вашингтоне. И она ответила, что муж отправился на конференцию по поводу земель, которые индейцы требуют обратно. На таких совещаниях, сказала она, республиканцы в основном выясняют, куда дует ветер. Большинство политиков, с которыми Уолт встречается, уверены, что если в будущем году выдвинут Рейгана вместо Форда, это будет означать смерть партии, сказала Сейра. А если великая старая партия умрет, то Уолт не сможет баллотироваться на место Билла Коэна в 78 году, когда Коэн будет претендовать на место Билла Хатуэна в Сенате. Герберт наблюдал, как Денни старательно поглощает фасоль. Один стручок за другим, пуская в дело все свои шесть зубов. Не думаю, что у Коэна хватит терпения ждать до 78 -го года, чтобы попасть в Сенат. Он выступит против Маски в будущем году. Олд говорит, что Кон не такой уж балван, сказала Сейра. Он подождет. Олд считает, что его собственный шанс не за горами, и я начинаю ему верить. После ужина они сидели в гостиной, и разговор ушел от политики. Они смотрели, как Дэн играет со старыми деревянными машинками и грузовиками, которые молодой еще Герберт Смит смастерил для своего сына 25 с лишним лет назад. Молодой еще Герберт Смит, муж крепкой добродушной женщины, выпивавшей иногда вечером бутылочку пива «Черная марка. У него не было ни сединки в волосах. Он связывал с сыном большие надежды. Он, конечно же, понимает, думал Джонни, отпивая кофе. Знает он или не знает, что произошло между мной и Сейрой сегодня днем, подозревает или не подозревает, что могло произойти. Он понимает главное. Это большой самообман. Не изменить, не исправить, ничего нельзя. Можно лишь попытаться примириться. Сегодня днем мы с ней заключили брачный союз, которого никогда не будет. И вот сегодня вечером отец играет со своим внуком. Джонни вспоминал о колесе судьбы. Вот оно замедляется, останавливается. Зера. Все проигрывают. Подкралось уныние, гнетущее чувство безысходности, но он отогнал его прочь. Ещё не время грустить, во всяком случае не сейчас. В половине девятого Деннис стал капризничать, сердиться, и Сэр рассказала: "Пора нам ехать, ребята. По дороге в Кенебанк он может пососать свою бутылочку. Мы и трёх миль не проедем, как он отключится. Спасибо за прием. Ее блестящие зеленые глаза на мгновение нашли глаза Джонни. — "Это вам спасибо", сказал Герберт, вставая. "Правда, Джонни? — Правда", сказал тот. Я помогу тебе отнести кроватку, сэра». В дверях Герберт поцеловал Денни в макушку. Малыш захватил в пухлый кулачок нос Герберта и стал его давить так, что у отца Джонни глаза наполнились слезами. А сыру в щеку. Джонни отнес кроватку красному пинто и сэра дала ему ключи, чтобы он мог все сложить на заднее сиденье. Когда он с этим покончил, она стояла у передней дверцы и смотрела на него. Мы сделали все, что смогли, сказала она и слегка улыбнулась. Но по блеску ее глаз он понял, что она готова опять расплакаться. Было совсем неплохо, сказал Джонни. Ну что, будем видеться? Не знаю, Сэр. А ты как думаешь? Нет, пожалуй. Это было бы слишком просто, правда? Да. Довольно просто. Она подошла И потянулась, чтобы поцеловать его в щеку. Он чувствовал запах ее волос, чистых и душистых. "Будь здоров", прошептала она. "Я буду думать о тебе. Всего тебе, Сэра". сказал он и провёл пальцем по ее носу. Она повернулась, села за руль, эффектная молодая женщина, муж которой идет в гору. Через год они будут ездить уже не на пинта, подумал Джонни. Зажглись фары. Мотор застучал, точно швейная машинка. Сэр махнул Джонни рукой, и автомобиль тронулся с места. Джони стоял рядом с чурбаком, засунув руки в карманы, и смотрел ей вслед. В сердце словно что-то закрылось. Но это казалось не таким уж важным, совсем не важным. Вот что было хуже всего. Он подождал, пока не скрылись из виду задние фонари, затем поднялся по ступенькам веранды и вошел в дом. Отец сидел в высоком кресле-качалке в гостиной. Телевизор был выключен. Он смотрел на игрушки, которые нашел в чулане и которые теперь валялись на ковре. "Рад был повидать Сейру", сказал Герберт. Вы с ней? — Последовало секундное, почти незаметное колебание Хорошо провели время. Да, сказал Джонни. Она еще приедет? Нет, не думаю. Они смотрели друг на друга. Ну что ж, может, оно и к лучшему, сказал наконец Герберт. Да, может и так. Твои игрушки, сказал Герберт, становясь на колени и собирая их. Я отдал целую кучу Лоти Гедроу, когда она родила двойню, но кое-что еще осталось. Я их припрятал. Одну за другой он осматривал игрушки, вертел в руках и укладывал в коробку. Гоночный автомобиль, бульдозер, полицейская машина, пожарная машинка, с которой слезла почти вся краска в том месте, где ее хватала маленькая ручонка. Он отнес их в чулан и снова спрятал. Джонни расстался с Сэрой Хейслит на целых три года.